впереди вырастает лосатый цирковой шатер. Трубят трубы, пиликает скрипка. Перед входом оживленная толпа, раздаются смех и веселые крики. У Тоби щемит в груди. Он останавливается у столба, чтобы перевести дыхание, и обводит взглядом толпу. Потом идет дальше, плотно сжав губы и стараясь не показывать свою хромоту, которая со временем только усилилась. Девушка с загримированным белым лицом и красными кружочками на щеках жонглируют яблоками. Лоточники расхваливают корзины и товары. Девушки продают билетики. Жульническая лотерея — тени на счастье. Разновидность базарной лотереи, где призы нужно было быстро вытаскивать из бочки с отрубями. Тоби замечает Стеллу, которая поднимает ребенка, чтобы малыш мог разглядеть слона. Он приветственно машет рукой, но она не видит его. «Билеты, сэр!» — произносит женский голос. Тоби оборачивается и видит Перл, которая держит в руке цилиндр и позвякивает монетами. За ней маячит мускулистая женщина, несомненно, для защиты от воров. Если понадобится, она готова броситься в погоню. Перл шепчет он, но она не реагирует, она не узнает его. Семейные билеты по одному шиллингу. «Я один», — тихо говорит Тоби. Он развязывает кошель и отсчитывает монеты. Перл выросла и стала женщиной. Должно быть теперь ей пятнадцать лет. Он почему-то воображал, что это будет легко и просто. Что Нел сразу же увидит его, и они побеседуют. Что он возьмет ее за руку, и они поделятся воспоминаниями. Но о чем они могут говорить? О ее величии и о его убогом существовании? Ему нечем делиться с ней. Тоби идет к шатру. А потом... Он видит её через проём в шатровой ткани. Она выглядит точно так же, как раньше. Те самые губы, которые он целовал. Она забирается на трапецию и смеётся кому-то, кто стоит внизу. Её улыбка такая же бесхитростная, как всегда, но её движения стали более уверенными. Тоби тихо проходит внутрь и встаёт позади. Места ещё не заполнены, публика остаётся снаружи. В шатре жарко, как в кузнице, лошадь щиплет кустики травы. Нелл начинает переворачиваться на трапеции, раскачивая верёвку. Значит, она освоила эту акробатическую технику. Даже Джаспер назвал бы её умелой исполнительницей. Она набирает скорость, увеличивает амплитуду движения. Тоби вспоминает, как они столкнулись друг с другом в порыве страсти, её ногти царапающие его спину, её зубы кусающие его замочку уха, он вздрагивает. «Кто-нибудь проверил веревки?» — кричит она, а потом откидывается назад и переворачивается, цепляясь коленями за трапецию. Когда она пролетает через шатер, и ее волосы развиваются внизу, он испытывает внезапное желание влезть на одну из лошадей, подпрыгнуть с седла и лететь вместе с ней, собрать осколки их прежней жизни и склеить, оставить позади ту жизнь, которой он привык, забыть о ветхом доме, где они с братом каждый день сидят ели овощную похлебку. Цирк всегда заставлял его поверить, что, возможно, всё. Но он понимает, что это иллюзия и что жизнь не одарит его своей дерзновенностью, своими красивыми историями. Почему? А вот почему. Что тогда будет с Джаспером? Кто будет заботиться о нём? Мечта Тоби обрубается на полпути. Он ошибся, когда пришёл сюда. Его место рядом с Джаспером в тихом маленьком доме. «Мы братья, мы связаны друг с другом». Его поражает неожиданная мысль. Нел не захочет видеть его здесь. Ему бы следовало знать, как заканчиваются подобные истории. Но, несмотря на любовь к книгам, он проглядел это. В конце концов, он считал, что книги наполнены обычными фантазиями, а его личная реальность почему-то будет другой. Величественные сооружения сгорают дотла, а потом возникают снова — Люди уничтожают друг друга, подвергаются наказанию, изменяются и преображаются. Когда сгорел старый шатер, жизнь Джаспера закончилась, а жизнь нел только началась. А Тоби? Он застрял где-то посередине между одним и другим. Он хмурится, с улицы доносится смех. «Самые новые, самые блестящие трюки!» Тоби смотрит на свой старый жилет, на поношенные башмаки с веревочными шнурками, на расплывшийся край вытатуированные лозы, выглядывающие из-под рукава. Ему здесь не место, и так было всегда. Цель его жизни — покаяние и забота о благополучии других. Тихое, обыденное существование. Из него каждый раз выходил жалкий герой. нал спускается с трапеции. Она не видела его. И прежде чем передумать, он тихо выходит на улицу через шатровый проем, щурясь от яркого солнца. Он вернется домой по проселочной дороге и забудет о своем глупом поступке. Он скажет Джейн, что представление было ошеломительным, великолепным и невероятным. Он поблагодарит ее за то, что она согласилась присмотреть за его братом, а потом вернется к своим прежним обязанностям. Они будут сидеть у камина, и Тоби будет рассказывать Джасперу о микроскопах, красивой одежде и подаренных книгах. Он отдает свой билет ребенку, который восхищенно улыбается в ответ, а потом хромает через поля, домой, домой. Узкая тропа вьется у берега реки. Он понимает, что следующие несколько недель воспоминания о Анелл будут невыносимыми. Ему предстоят бессонные ночи. Он будет расхаживать из угла в угол и грызть ногти. Он будет думать, а что если? Что если? Но эти чувства уже проходили раньше и пройдут снова. Скоро её воображаемое присутствие станет утешительным, и он обретёт маленькое, но постоянное довольство жизнью. Только один раз на полпути от цирка он останавливается и смотрит назад. Люди похожи на кучу муравьёв, копошащихся вокруг сахарной головы. Крики и смех слышны даже отсюда. Он ждёт, когда они стихнут. Скоро начнётся представление нал сидит в своём фургоне. Рядом валяется пустая баночка из-под красного грима. Она знает, что её будут искать. Знает, что скамьи заполнены, и публика готова к новому зрелищу. Снаружи раздаётся удар гонга, призывающий последних цирковых актёров. Она протягивает руку, прикасается к стеклянному колокольчику и слушает его тихий перезвон. «Это не мог быть он!» — думает она. Она лишь мельком увидела сгорбленные плечи и тёмные волосы. А потом холщовый клапан шатра закрылся за ним. Она видела его во многих местах. В Париже она однажды целых пять минут шла за мужчиной, пока тот не свернул в гостиницу, и она не увидела, что его нос не такой, как у Тоби. В Барселоне она заметила его в многолюдном бальном зале, но когда поспешила к нему, то поняла, что его движения были слишком проворными, а фигура слишком подтянутой. Иногда, раскачиваясь над ареной, она высматривала его среди зрителей. Потом Стелла разбронила ее и сказала, что невнимательность будет стоить сломанной шеи. «Не забывай, что ты бросила его», — говорит она. Нелл пожимает плечами и говорит, «Не знаю, кого ты имеешь в виду». Нелл трёт лицо ладонями, ее волосы уже заплетены в тугую косу. Вокруг разбросаны флаконы духов, черепаховые гребни и серебряная подзорная труба. Крошечные животные, вырезанные из янтаря, подаренные особой датского королевского рода. Когда она совершала плавание на пароходе через Ла-Манш, то свесилась над перилами главной палубы и смотрела на буруны за кормой вместе со Стеллой и Пегги. Перл визжала и заливалась смехом. Нелл берет миниатюрного леопарда и взвешивает его на ладони. «Это не он», — внушает она себе. «Это невозможно». Она идет через поляну. Вот они, нервничающие, нетерпеливые, выискивающие ее в толпе. Они еще не заметили ее. Ее женщины с сильными, хорошо тренированными телами. Перл, Стелла и Пегги. Они принадлежат только самим себе. Нелл ускоряет шаг. Зрители ждут ее. Ее подруги ждут ее. Она уже испытывает знакомое, электризующее ощущение власти — на человеческим воображением Текст читала Юлия Бачанова